Из-за деревьев показывается кудряш. do nie ma nikogo Тоже это она там. Ну посидим, подождем. Да от песенку споем. Кокаданско. Nie aha, nic wspólnego z tym, Он смиренно тоже в разгул пошел. Кудряш, это ты? Я, Борис Григорьевич. Зачем это ты здесь? Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьевич, или я здесь? Без надобности бы не пошел. Вас куда бог несет? Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться... А тебе ведь, я думаю, все равно ты можешь идти и в другое место. Нет, Борис Григорьевич. Вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насижено и дорожка мной протоптана. Я вас люблю, сударь, на всякую вам услугу готов. А на этой дорожке вы со мной ночью лучше не встречайтесь. Чтоб сохрани, Господи, греха какого не вышло. Уговор лучше денег. Что с тобой, Ваня? Да что, Ваня? Я знаю, что я Ваня. А вы идите себе, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй с ней на здоровье, никому дела нет. А чужих не трогай. У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою, да я не знаю, что я сделаю, горло перерву. Напрасно ты сердишься. У меня и на нет отбивать у тебя. Я бы сюда не пришел, как бы мне не велели. Кто ж велел? Я не разобрал. Темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице. И сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабанова, где тропинка. Кто ж бы это такая? Послушай, Кудряш, можно с тобой поговорить по душе? Ты не разболтаешь? Говорите, не бойтесь. У меня все одно, что умерло. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев. А дело-то такое... Полюбили, что ли, кого? Да, Кудряш. Ну что ж, это ничего. У нас насчет этого свободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы в заперти сидят. Вот то-то и горе мое. Так не уж ж замужнюю полюбили. Замужнюю кудряш. Эх, Борис Григорьевич, бросить надоть. Легко сказать бросить. Тебе, я думаю, все равно. Ты ведь одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого. Ведь это значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьевич. Сохрани, Господи. Сохрани меня, Господи. Захочу ли я ее погубить? Как же, сударь, за себя поручиться. А ведь здесь какой народ? Сами знаете, съедят, в гроб вколотят. Она-то вас любит. Не знаю. Да вы видались когда-нибудь, нет? Я один только раз был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, кудряш, как она молится, как бы ты посмотрел. Какая у нее на лице улыбка, а от лица-то как будто светится. О! Так это молодая Кабанова, что ли? А на, Да. Так вот оно что...